Она была уверена в том, что все, о чем знать капитану не обязательно, надежно спрятано. Здесь вообще все было предусмотрено на предмет неожиданного обыска. Обыски в игорном заведении Максины имели место, но ни один из них ничего не дал. Хотя обыскивающие наведывались в те самые места, где можно было бы обнаружить что-то противозаконное. Но нет, самые главные тайны Максины хранились в более надежных местах. — Вас это не интересует? — изумился Шут. — Даже если он бежал вместе с вашей помощницей? Максина усмехнулась. — А что такого? Она как-никак совершеннолетняя. — Но если она настолько же просвещена в ваших делах, насколько он в моих, «Нам обоим есть о чем подумать», — процедил сквозь зубы капитан, огляделся по сторонам и добавил. «Есть тут место, где могли бы переговорить мы с глазу на глаз. Безопасно, я имею в виду. На мой вкус тут слишком много народа». «На мой тоже», — ухватилось за последнее высказывание шутно Максина. «Мне лишними кажутся ваши солдаты, если честно». Уберите их отсюда, куда подальше, чтобы мои клиенты могли дальше играть спокойно, Они дрожали бы от вида ваших пушек. Тогда я точно найду место, где мы могли бы поговорить. Это можно устроить, — кивнул Шут. Я намерен поговорить с миссис Пруит, сказал он солдатам. Займите пост снаружи, следите в оба. Меня не будет полчаса. «Если мне потребуется задержаться, я вам сообщу». Он постучал пальцем по наручному коммуникатору. «Если же я до этого времени сам не свяжусь с вами, попробуйте связаться со мной. Если я не отвечу, вы знаете, что делать, ясно? Далее будете поступать по обстоятельствам». «Есть, сэр», — отсолютовал командир отряда, Плечистый, высокий мужчина с сержантскими лычками. Он отдал приказ солдатам, те развернулись и направились к выходу. Максина кивнула. «Сюда!» — сказала она, и шут последовал за ней в ее офис. Там он сел на предложенный ею стул по другую сторону большого стола. «Итак», — сказала Максина, — «почему вы решили...» что я что-то знаю о вашем дворецком. — Вы фактически признались в этом, — заявил Шут. — Вы сказали, она же совершеннолетняя. Стало быть, вам известно, что они вместе. Иначе вы бы так не разговаривали. Мы оба сбережем немало времени, если их объединим усилия. Мне нужен мой дворецкий, вам ваша помощница. Быть может... Вам она нужна по другим соображениям, но цель у нас так или иначе одна. Так что мы оба заинтересованы во взаимопомощи. Максима не дрогнула. «И как вы себе представляете эту взаимопомощь?» «Я знал, что вы сразу возьметесь за дело, как только увидите, в чем ваша выгода», — кивнул Шут. «Вот какое у меня предложение». Нашу разведку с вашей на этой станции не сравнить. Ну, не то чтобы наша разведка работала плохо, просто ваша работает еще лучше. Пока. Тем не менее, мы умеем узнавать кое-какие секреты, которые вам недоступны. А в отношении внешних источников информации, вы уж меня простите, но тут вам до нас далеко. «Да что вы говорите?» — хмыкнула Максина. «Ну, ладно, допустим. Если я вас правильно понимаю, вы хотите предложить, чтобы мы поделились тем, что имеем. Но что будет толку от того, что у нас не станет никаких тайн друг от друга?» «Ну что вы, миссис Пруит?» — укоризненно проговорил Шут. «Конечно же, мы не станем передавать вам никакой стратегической информации. И вам этого делать тоже не придется. Однако нам имеет смысл поделиться друг с другом сведениями, имеющими отношение к нашему общему делу. Давайте договоримся вот как. Кто бы из нас первым не обнаружил беглецов, он предпримет все меры для того, чтобы задержать и вернуть их целыми и невредимыми. Мой дворецкий мне нужен живым. то бишь, не застреленным при задержании, — кивнула Максина. — Знаете, мне будет не так-то просто связать своим людям руки таким условием. Это дороже обойдется. — Не знаю, как вы смотрите на потенциальную потерю своей ассистентки, но уверяю вас, мне мой дворецкий очень дорог, — заверил Максиму шут. «Так что давайте без случайностей». «Случайностей не будет», — пообещала ему Максина. «Если вы гарантируете мне возвращение моей помощницы, то и я гарантирую вам вернуть вашего дворецкого, если мы его изловим». «Даю слово вернуть вам вашу помощницу», — в свою очередь пообещал Шут. «А теперь слушайте». Вот что известно нам. Мой дворецкий не вернулся, отправившись в эту гостиницу навстречу, назначенную за обедом. Его номер мы не так давно обыскали. Вещей взято немного, но именно такие, какие он бы захватил с собой, если бы собирался вернуться. И еще, он прихватил кое-что из... скажем так собственности роты выданной ему для работы и тогда я позвонил вам верно один из наших людей видел как они уходили отсюда вдвоем не стал лгать Максина действительно это было в районе обеда десять к одному эта парочка сбежала люди они взрослые это точно Протянул шут. «Но я думал, что бикер...» Но тут зажужжал зуммер его коммуникатора. «Шутник на связи», — ответил он и прижал переговорное устройство к уху в целях сохранения конфиденциальности. Но Максина все-таки слышала высокий, взволнованный женский голос. «Когда?» «Понятно. Они уверены?» Но это ясно. В космосе кто их сумеет задержать?» «А вот после посадки мы их непременно схватим. Кто там у нас есть знакомый?» «Ага, выясни это и держи меня в курсе. Прием!» «Они покинули станцию», — заключила Максина. «Верно. Шаттлом в 2.19 добрались до лайнера «Патриот». «Тот набрал сверхсветовую скорость три часа назад». Следующая посадка транне. Нужно, чтобы кто-нибудь задержал их там. У вас там кто-нибудь есть? Может быть, и есть, уклончиво отозвалась Максина, пытаясь припомнить, какое семейство курирует Транне. Если она не ошибалась, до Транне было 90 дней лета, что в переводе на корабельное время получится. «Три недели». «Наверно, это наверняка предусмотрело», — подумала Максина. Шут прервал ее размышления. «Информации о том, когда они прибудут на Тренне, я сообщу вам, как только вернусь в офис. Но у меня такое ощущение, что они у нас в руках. Выйти из лайнеров в гиперпространство им не удастся». «Отлично». — сказала Максина. — Не считайте, мы договорились. А теперь будьте так добры. Уведите своих солдат с принадлежащей мне территории. Клиенты и пугаются.